Один раз Касаткин позвал нас, нескольких учеников, к себе в мастерскую. На дверях мастерской Касаткина вместо звонка висел деревянный молоток, которым надо было стучать в дверь. Картины моего учителя из шахтерской жизни — шахтерка, бедные женщины, собирающие уголь в отбросах — мне понравились. Они казались мне свежими и сильными по краскам, хотя я тогда был в упоении от всякой картины. Касаткина в мастерской не было, и нам не с кем было поделиться своими впечатлениями услышать авторитетное объяснение виденных картин. Уходя из мастерской, я был уже переполнен уважения к своему учителю. В скорости я удостоился от него приглашения на завтрак. Он жил тогда в одном из флигелей училища. Узкая лестница была завалена дровами, из кухни доносился запах щей. В передней стояло необычайное множество калош. Вышедший навстречу хозяин предупредил «Не бойтесь, не подумайте, что у меня много гостей, это все свои калоши». И действительно, семья Касаткина состояла чуть ли не из тринадцати человек, и для содержания ее Николаю Алексеевичу приходилось преподавать в училище живописи, заведовать рисовальной школой у Сытина и давать уроки в институте, где учились его дочери. Обстановка у Касаткина была бедная. Некрашенные столы и табуретки, Только в одной комнате стоял скромненький диванчик. Николай Алексеевич тогда преклонялся перед всяким произведением Льва Толстого, но из его учения признавал одно революционизирующее начало. К непротивлению же злу относился как-то уклончиво. Понароднически сочувствовал мужичку. «Вот видите, — говорил Касаткин, — как крестьянин относится к земле. Он не допускает небрежного с ней отношения и пропуски в пахоте ь называет огрехами, то есть грехом против земли». Носил Николай Алексеевич толстовку под поясную ремешком. Толстой бывал у Николая Алексеевича, и мне приходилось его видеть и слышать в простой семейной обстановке. Попутно скажу о своем впечатлении от Льва Николаевича. Один раз на Рождестве при закрытии ученической выставки в опустевший зал вошел старик-крестьянин в полушубке и попросил разрешения осмотреть выставку. «Толстой!» — пронеслось среди учащихся бывших на выставке — и все бросились за ним. Лев Николаевич был необычайно приветлив, удивительно прост и сердечен в обращении с нами учениками. Старался не высказывать своего мнения, очевидно, чтобы не давить нас своим авторитетом, а больше выведывал наше мнение, наши взгляды на искусство. И удивительное дело, гений, Огромная величина, он сумел сразу так близко подойти к нам, слиться с нами в общих интересах, что мы видели в нем родственную человеческую натуру и понимающего нас художника, величие которого нас не пугало. Подошли мы к одной картине «Мастерски» в духе Фортуни, написанной на библейскую тему. Это что? Это зачем? Почти вскрикнул Толстой. Один из учеников заметил. «Почему вам, Лев Николаевич, не нравится картина? В ней богатая техника». «Техника?» «А что такое техника?» Переспросил Толстой. Ученик нашелся и отпарировал вопрос. «Что такое техника?» «Это вы, Лев Николаевич, прочитайте Ванне Карениной объяснение художника Михайлова».